Пушкина и Маяковского. Томик Блока был с ним в действующей армии от первого до последнего дня войны. Сегодня устраиваются вечера его памяти. Я познакомился с Верой Николаевной Вишневской и с любовью Кузьминишной Ким и углубился в мир, где царят постоянство чувств, верность верность и бескорыстие. Мария Николаевна Вишневская работает в одном из московских педагогических училищ, в котором готовят воспитателей детских садов и музыкальных руководителей. У нее учатся девушки 14-18 лет. Она читает им курс педагогики. Но точнее было бы, наверное, определить ее деятельность менее сухо и казенно, Она раскрывает перед девушками мир духовности и добра, устраивая вечера, посвященные Андерсону, Рембранту, Сократу. А в «Любови Кузьминишне» самое подкупающее – культ любимого человека, который ушел из жизни. Ее семейный архив богат и разнообразен и, наверное, заслуживает самостоятельного рассказа. Я его читаю... И все более ощущаю, что постоянство чувств величайшее благо. Без этого постоянства нет памяти, а без памяти нет человека, нет семьи, нет общества. К тудьбинным письмам можно отнести и те, в которых развиваются мысли, будто бы отвлеченные, умозрительные, но они обеспечиваются чистым золотом жизненного опыта, большой судьбы. Петр Васильевич Шанин, персональный пенсионер, человек, который был и комсомольским, и партийным работником, и судьей, и начальником отдела юстиции область полкома, написал интересное письмо. Нередко при столкновении с действительностью тонкие и ранимые люди испытывают страдания, Что же делать? Пойти по стопам тех, кто хочет отказаться от воспитания тонко личностей? А такая точка зрения получила известное распространение среди родителей. Но ведь это означало бы отказаться от воспитания человечного человека. Кто-то из классиков однажды высказался, «Самый лучший человек тот, который живет собственными мыслями, И чужими чувствами. Самый худший человек тот, который живет чужими мыслями и собственными чувствами. Это соображение, которое я запомнил еще в юности, совпадает с известным высказыванием Карла Маркса о том, что для человека коммунистического общества чувства и наслаждение окружающих людей станут его собственным достоянием. То есть, по самой логике, чужие чувства будут не чужими чувствами. Примечание. Нельзя не обратить внимание на то, что эта мысль Маркса встречается во многих письмах. Речь идет, мне думается, о человеке и тонко и легко ранимом, потому что именно сопереживание и делает душу открытой. Нам нужен именно лучший человек уже сейчас а завтра без него невозможно будет обойтись. Поэтому в воспитательной работе особенно важно сегодня воспитание чувств. А воспитывать надо на реалистической картине мира. Именно тогда ранимость будет сочетаться с защищенностью и мужеством. К сожалению, мы не раскрываем безбоязненно перед молодыми людьми что в условиях социализма и даже, быть может, коммунизма, реализация лучшего в человеке сопряжена с горечью, печалью, порой и с несчастьем, страданием. Я целиком и полностью за оптимизм, но он должен быть озарением и ликованием, а не будничной и казенной улыбчивой маской». Если мы станем трезво и разумно расковать мир перед молодыми людьми, то даже страданию будет сообщено...